Глава одиннадцатая В Китае обычно бьет тех, кто послабее. Наши солдаты бьют крестьян, студенты — преподавателей, потому что и тех, и других легко бить. Зато солдат студенты не трогают, а солдаты не трогают иностранцев. И те, и другие считают, что справедливости в мире не существует, «У кого винтовки и пушки, тот и прав». Поэтому «бить» значит вершить справедливость во имя неба. Солдаты и студенты великолепно усвоили этот принцип, постоянно им руководствуются, но иностранцам говорят «мы за мир, мы против войны». Студенты рассуждают о патриотизме и в то же время выступают против введения в учебные программы военной подготовки. Они ратуют за спасение народа и спокойно наблюдают за тем, как солдаты терзают народ, даже не пытаясь им помешать. Такая нелогичность, наверное, свойственна только китайской молодежи. Мудрец — типичный представитель молодежи нового типа. Колотил однокашников, связывал ректора, но не посмел тронуть офицера, раслившего таньюэ. Офицер существо высшего порядка, его бить не положено. Правда, можно было обратиться в суд, но мудрец не любил хлопот. Почему же он в таком случае поднял руку на ни в чем не повинного ректора? А потому что мудрец был труслив, слаб и невежествен. При одном слове армия его трясло от страха, хотя он и кричал долой милитаризм. Мудрец и сейчас воображал себя врагом милитаризма, несмотря на то, что испугался отставного, опустившегося офицера. Между тем, милитаризм не будет низвергнут, если студенты вместе с остальным народом не вооружится и не начнут действовать а когда будут уничтожены милитаристы, отведут подальше свои пушки и их защитники, иностранные черти. Если хочешь убить дикого зверя, наточи саблю, иначе уподобишься слабому удалану, хватающему прелюбодеев. Речь идет о герое китайских классических романов «Речные заводи Шинай Аня» и «Цветы-сливы в золотой вазе» или «Дзинь-пин-мэй». Упомянутые прелюбодеи, в конце концов, погубили у Далана. Тот, кто не любит хлопот, недостоин носить звание гражданина республики. Тот, не имеет настоящей военной подготовки, не выстоит в мире, где сила заменила собой справедливость. Но мудрец не утруждал себя такими мыслями, Поэтому он взял расчет у Яня, написал прощальную открытку Джо Шаоляню и тайком уехал в Пекин, опасаясь преследований офицера. Два с лишним месяца в Тяньцзине мудрец провел как герой из приключенческого фильма. Жил в гостинице, кутил в ресторанах, целовался, курил, только не стрелял и не поджигал сейчас сидя в вагоне он думал что его столичные друзья куда надежнее тяньцзиньских пройдох, которые ели и пили за его счет сулили ему блестящее будущее, а сами врали как могли но ничего теперь он по крайней мере узнал чиновников значит не зря потратил деньги Не напрасно дал он тридцать юаней и несчастный тань юэ. «Совершил благородное дело, а благое дело всегда зачтется». Пока он находился в Тяньцзине, его чаще всех вспоминали владелец небесной террасы Цуй и слуга Лишунь. Слуга за это время дополучил по крайней мере два юаня, а хозяин продал водки чуть ли не на двадцать бутылок меньше. Хотя мудрец частенько ругал Лишуня — Тот от природы был добрым малым и помнил только чаевые, а не ругань. Тем более, что, обругав слугу, мудрец обычно чувствовал раскаяние, и чаевые увеличивались. Хозяин Цуй был старым тертым пекинцем и приобрел свой жизненный опыт на практике без всякой учёбы. У него было туловище кубической формы, Голова тыквы и крохотные глазки, жадно глядевшие на деньги. Цуй не расставался с длинной трубкой, а в голове у него постоянно роились мысли, такие же неуловимые, как выходивший изо рта табачный дым. Слуга был полной противоположностью хозяину. Высокий и худой он мог в один присест съесть пять-шесть мисок подсоленной лапши, но никогда не полнел. Его выцветшие, будто пленевшие глаза, казались вечно сонными, однако безошибочно отличали настоящие монеты от фальшивых. Таким образом, он полностью оправдывал поговорку «с виду глупец, а на деле мудрец». Лишь он чистил медную табличку на воротах пансиона, когда вдруг заметил Джао Юэ, подъехавшего на рикше. «Господин Джао вернулся!» — завопил Лишун. Тотчас же на улицу, словно вороны, у которых разорили гнездо, выскочили сам хозяин, повар, счетовод и все жильцы, кто оказался дома. Одни схватили чемодан, другие — шляпу, третьи — жали мудрецу руки, четвертые с нетерпением спрашивали, будет ли он играть в кости. Все эти рукопожатия и вопросы обрушились на мудреца, как проливной дождь. Ли Шунь не смог пробиться к мудрецу. Ему пришлось довольствоваться тем, что он выудил из толпы черно-белую собачку, считавшую своим долгом охранять пансион. От полноты чувств он обнял ее и поцеловал. Отвечая на приветствие, мудрец искал глазами Оуян Тяньфена — но так и не нашел. Не было среди встречавших и Удуаня с Модонянем. Не понимая, что бы это могло значить, мудрец в расстроенных чувствах прошел в свою комнату, которая, к счастью, оставалась незанятой, и велел Лишуню принести чаю и воды для умывания. Когда тот вернулся, мудрец спросил, «А где господин Оуян?» «Он болен». «Как?» «Да, Болин. Что же ты мне сразу не сказал?» «Господин, вы ведь только что приехали. Мне и словечко вымолвить не удалось». «Ладно, не болтай. Он здесь?» Мудрец бросил полотенце и хотел было пойти в комнату напротив, но Лишунь сказал, «Его нет дома. Он с господином У пошел гулять. Скоро, наверное, вернутся». Лишунь стал наливать мудрецу чай, а тот нахмурившись приказал: « Ну-ка, расскажи, что происходило в пансионе после моего отъезда. Лишунь растерялся, будто увидел духа или черта. О господин, чего только не было за это время. С тех пор как вы уехали, наш пансион невесть во что превратился. Господин Оуян, «Я слышал, как господин У и Мо говорили, и господин У говорил, что поступил в банк. То есть это господин Мо поступил в банк после того, как подрался с господином Уяном». «Ты можешь толком рассказать? Сначала об одном, потом о другом», — рассердился мудрец, но не сдержал улыбки. «Да, конечно, господин», — Лишунь тоже улыбнулся. Сейчас расскажу все по порядку. Когда вы уехали, господин Оуян решил, что это господин Ли Цзинчунь вас выжил и целыми днями ругал его. То кослявой обезьяной, которая захотела полакомиться лебедем, то общипанным павлином, выставляющим к небу свой красный зад, то макакой, то гориллой, то еще какой-то обезьяной — Я и не запомнил, как она зовется. В общем, господин Ли не выдержал и уехал. Вы ведь знаете, он был человек простой, взял да и уехал, не сказав ни слова. Но господину Мо это не понравилось. Он вдруг потемнел, как жареный баклажан, и давай кричать на господина Оуяна. Чем дальше, тем громче. А потом, что бы вы думали, «Запустил в него чашкой!» «Да, чашкой!» Но, слава богу, не попал. Господин У с хозяином схватили его, успокаивают, а он так и рвется господина Оуяну. Мы-то считали его тихим, смирным, а он вон какой оказывается, когда разозлится. Я как раз тогда вернулся с покупками, тоже стал его успокаивать» а он как топнет ногой, и прямо мне по пальцу, которым я с детства мучусь. Я взвыл от боли, криком кричу, палец до сих пор опухший. После господин Мо дал мне юань, так что про боль я и забыл. А сам он тоже съехал. Лишунь перевел дух и продолжал. «Господин У сказал мне, что господин Мо служит теперь в банке» и целыми днями считает ассигнации, уже до 30 тысяч досчитал. Видать, здорово ему повезло. Недаром у него такое полное симпатичное лицо и большие уши. Старинный китайский идеал красоты, заимствованный из буддизма. А когда господин Мо ехал, господин Оуян сразу заболел. Это сказал мне господин Уо. А он все знает. Господин Оуян такой грустный ходит, скучный. Но позавчера я тайком понюхал его микстуру, а она водкой пахнет. «Врешь!» — оборвал его мудрец, не зная, сердиться ему или смеяться. «Хватит болтать. Сбегай лучше купи сладостей, да так, чтоб на троих хватило». «Ну, а сейчас все было ясно, что я говорил?» — заискивающий улыбкой спросил Лишунь. «Да, вполне ясно». «А сколько стоит каждое слово, господин?» «Ладно, в конце месяца получишь пять мау на водку. Идет?» — бросил мудрец, чувствуя, что иначе от Лишуня не отвязаться. «Спасибо, господин». Лишонь кинулся выполнять приказание, но вдруг остановился. «Еще забыл сказать вам. Господин У купил себе новые туфли». Окрыленный надеждой подзаработать, слуга мигом слетал за покупками и положил их на стол. «Господин Оуян и У вроде бы возвращаются. Я их на улице издали заметил». «Развяжи коробку» и «Приготовь чай!» — крикнул мудрец, выбегая из комнаты. Оу -ян Тянь Фен шел, пошатываясь и опираясь о плечо Удуаня. Его болезненный вид глубоко тронул мудреца. Он поспешил пожать ему руку. Оу Ян улыбнулся в ответ, но тут же сморщился, как будто собирался заплакать. Удивленный мудрец пожал руку Удуаню. Тот топнул сначала одной ногой, потом другой, стряхивая пыль с новых туфель, испытующе взглянув на мудреца, однако не дождался ни вопроса, ни комплимента, поскольку все внимание мудреца было сосредоточено на Оуяне. Все трое молча прошли в знаменитую третью комнату. «Здравствуй, дорогой Джао!» Расслабленным голосом произнес наконец Оу Янтянь Фэн: "Ты уехал, не сказав нам ни слова. Я мог умереть, а ты и не узнал бы, наслаждаясь своем Тяньцзине. Я не в Тяньцзине был, а на родине по важному делу сходу соврал мудрец. Но «Ну, зачем ты так говоришь?" протянул всевидящий Удвань. Ведь на твоем чемодане красуется наклейка Тяньцзинь, японо-китайская гостиница. Ладно, не все ли равно, Родина или Тяньцзинь, не будем ворошить прошлое. Скажи лучше, чем ты болен, обратился мудретского Уяну. Тощая обезьяна Лер рассердила меня, а толстяк Мо оскорбил. Все твои лучшие друзья. «А я, несчастный, хоть помирай, никому дела нет». Ли Цзинь Чунь перешел в пединститут, а Мо Данянь поступил в банк «Небесное совершенство», — добавил Удуань. «У них сейчас полно всяких тайн. У тебя после Тянь Цзинь, наверное, тоже?» Мудрец стукнул себя кулаком в грудь. «Не знаю, как остальные...» а я вернулся к вам и не раскаиваюсь в этом, даже если вы не верите мне. Старина У, все тем же расслабленным голосом обратился Оу Янг Удуаню. Не спрашивай его ни о чем, все равно он не скажет нам правды. Но, может быть, он действительно ездил на родину, а в Тяньцзине только заночевал. «Разумеется, только заночевал», — воскликнул обрадованный мудрец. «Точнее, провел там всего пять или шесть часов. Ну, как твое самочувствие, Оу-Ян?» «Едва я увидел тебя, как у меня сразу отлегло от сердца, и аппетит вдруг появился. Вот свежей сладости, лишунь, милый, налей ему чаю». Куда это он запропастился? Лишунь, сейчас несу, господин.